Отрывок из сочинений древнего мифолога. На одном острове, недалеко от островов Аркадских, родился ребенок, отцом которого был Эол, бог ветров, а мать — калидонская нимфа. Говорят, что он сам выучился считать по пальцам и уже четырехлетнего возраста так хорошо умел различать металлы, Когда мать вздумала подарить ему медное кольцо вместо золотого, он сейчас же заметил обман и бросил кольцо на пол. Как только он вырос, отец научил его наполнять ветрами мехи, которые он потом продавал путешественникам. Но так как этот товар не особенно ценился у него на родине, он с нею распростился, и отправился странствовать по белу свету в сопровождении слепого бога случая. Путешествуя, он узнал, что в Бейтикии золото блестит повсюду, и поэтому устремился туда. Там его очень плохо принял царствовший тогда Сатурн, но когда этот бог покинул землю, он догадался сходить по всем переулкам и выкликать громким голосом «Народы Бейтики!» вы воображаете, что вы богаты от того, что у вас много золота и серебра, сожалею о вашем заблуждении. Послушайтесь меня. Покиньте страну презренных металлов, переселитесь в область воображения, где я обещаю вам такие богатства, что вы сами даже удивитесь. Он сейчас же открыл большую часть привезенных собою мехов и начал щедро раздавать свой товар всем, кто только хотел. Но другой день он пришел опять в то же самое место и закричал, «Народы битики, хотите быть богатыми? Вообразите себе, будто бы я очень богат, и вы тоже. Представляйте себе каждое утро, что за прошедшую ночь ваше богатство удвоилось, потом вставайте». И если у вас есть кредиторы, идите и платите им теми деньгами, которые вы себе вообразили, и им скажите, чтобы и они так же себе их представили. Через несколько дней он опять пришел и начал так. «Народы бетики, я вижу, что ваше воображение уже не так живо, как оно было в первые дни. Положитесь на моё Я буду каждое утро выставлять перед вами объявление, которое будет для вас источником всевозможных богатств. Там вы увидите ровно четыре слова, но зато очень многозначительных, так как при помощи их вы обеспечите преданные ваших жен, законные наследия ваших детей, число ваших слуг. «А что касается до вас, — сказал он, обращаясь к тем из толпы, кто стоял к нему ближе, — Что до вас, милые мои дети, я могу вас так называть, так как даровал вам вторую жизнь. Моё объявление установит великолепие ваших экипажей, пышность ваших перов, число ваших любовниц и получаемые ими пенсии. Спустя несколько дней он опять пришел в переулок, едва переводя дух, и закричал вне себя от гнева «Народы бятики!» Я советовал вам предаться воображению, а вижу, что вы и не думаете этого делать. Если так, я вам теперь это приказываю. Затем он быстро удалился, но передумал и вернулся. Я слышу, что некоторые из вас настолько мерзостны, что все еще сохраняют у себя золото и серебро. Серебро еще куда ни шло, но золото, золото... Это положительно приводит меня в негодование. Пляну с моими священными мехами, что если они не сейчас же принесут его мне, я их строго накажу. Тут он прибавил самым убедительным видом. «Вы, пожалуй, думаете, что я прошу этих презренных металлов для себя самого? Что я говорю вполне искренне, Доказывает уже то, что, когда вы мне принесли их несколько дней тому назад, я сейчас же возвратил вам половину. На следующий день его завидели еще издалека, и он вкрадчиво заговорил тихим и льстивым голосом. «Народы битики, я узнал, что часть ваших сокровищ находится в чужих краях. Прошу вас, перешлите их мне. Вы доставите мне большое удовольствие» и я буду вам вечно за это благодарен. Сын Эола говорил это людям, которым было совсем не до смеха. Но и они не могли удержаться и расхохотались, так что он ушел в большом смущении. Но потом он набрался храбрости и попробовал обратиться к ним еще с одной маленькой просьбой. «Я знаю, что у вас есть драгоценные камни». «Во имя Юпитера продайте их поскорее». Этого рода вещи всего больше разоряют людей. Повторяю, продайте их лучше. Если вы сами не можете этого сделать, я рекомендую вам отличнейших комиссионеров. И сколько вы наживете богатства, если сделаете то, что я вам советую. Да, я обещаю вам все самое лучшее, что только не есть в моих мехах. Наконец он зашел на подмостки и сказал самоуверенным тоном, «Народы битики! Я сравнивал счастливые состояния, в котором вы находитесь в настоящее время, с тем, в каком я нашел вас, когда только что сюда прибыл. Вы теперь самый богатый народ. Но чтобы довершить ваше благосостояние, Позвольте мне взять половину вашего богатства. С этими словами сын Иолла вспорхнул и исчез, оставив своих слушателей в невыразимом ужасе. Почему он явился еще на другой день и сказал так? Вчера я заметил, что моя речь вам очень не понравилась, но так считайте, будто я вам ничего не говорил. Правда, что половина — это уж слишком много. Теперь остается только прибегнуть к другим средствам, чтобы достигнуть цели, которые я хочу достигнуть. Соберем наши богатства в одно место. Это мы легко можем сделать, так как они занимают не особенно много места. И в ту же минуту три четверти этих богатств исчезли. Париж, 9 числа, месяца Шабана, 1720-го.